Глава 20 Не знаю, сколько я пролежала вот так без чувств. Мне снились странные картины. То лицо Горона, то Лиры. Затем из темноты появилась Катерина и Игнат. Оба смотрели на меня со страхом и надеждой. А чей-то важный голос говорил. Что вы хотите? Практикантка Туманова едва осталась жива. Кто ее только обучал? Она ведь отдала почти всю свою силу. «А что за маг без силы?» «Маг без силы может умереть. Это я знала прекрасно и хотела произнести слова вслух, но снова оказалась окутанная тьмой. Такой спасительной, такой сладкой. Там было уютно и хорошо. Затем мне снилось, будто я лежу в лодке, и лодка несет меня по спокойной реке. А над головой опрокинулось небо, и вокруг тепло, как летом. Нет снега, нет метели и пронизывающего ветра. Нет ничего, что напоминало бы о севере. Здесь было уютно и хорошо, как дома. «Дома?» Я открыла глаза и тут же закрыла их, ощутив невыносимую резь. Комната, в которой я очутилась, была залита тёплым солнечным светом, а слух уловил мягкий треск огня в камине, и чей-то женский незнакомый голос вдруг произнёс. «О, княжна, вы очнулись!» «Княжна?» Я снова попыталась открыть глаза, когда услышала еще один голос, совсем тоненький и такой родной, что сердцу сделалось больно. Алекса! Алекса! На грудь опустилось что-то тяжелое. Меня обняли детские ручки, а еще чей-то голос требовательно произнес: Ну же, Варвара, что вы стоите столбом? Немедленно закройте шторами окна. Неужели не видите, что у госпожи Александры болят от солнца глаза? Да, ваша светлость! Прозвучали шаги. И миг спустя свет в комнате стал тусклым, а я сделала ещё одну попытку и, наконец, смогла открыть глаза и оглядеться. Я лежала на постели. Рядом, склонив к моей груди голову и обхватив меня своими ручонками, стояла Лёша. Ещё дальше, почти у изножья, находилась моя... «Матушка!» — я удивлённо моргнула. «Вы?» Она взволнованно всплеснула руками и подошла, присев на стул, стоявший подле кровати заглянула мне в глаза и прошептала. «Боги, Алекса, я так рада, что ты проснулась!» На её глазах заблестели слёзы, а я по-прежнему ничего не понимала. Никак попала домой, никуда делась крепость и все её обитатели. «Алекса, Алекса!» Лёшка посмотрел на меня. В его глазах была тоска. Я подняла руку, оказавшуюся очень слабой, и коснулась щеки брата. «Ну и чего ревешь, Туманов?» «Будущий князь и наследник рода не должен плакать», — сказала, обращаясь к нему. «Алеша!» — наша Елена Петровна взглянула на сына. «Ступай к отцу. Сообщи ему радостную новость, что Алекса пришла в себя». Мальчик шмыгнул носом, бросил на меня быстрый взгляд, но ослушаться не посмел. Я же крепко задумалась о том, что произошло со мной. Последнее, что помню, — это странные сны, наполненные знакомыми образами и лицами. И река. Да, река от чего-то запомнилась ярче всего. «Попозже я расскажу тебе о драконах и о своих приключениях», добавила, улыбаясь Лёшке. Тот кивнул, совсем не по-благородному вытер рукавом нос и направился к двери. Матушка выпроводила следом и служанку, одарив её одним взглядом, после чего обратила свой взор на меня. «Вот и хорошо, что ты снова дома, Алекса», сказала мама. Я приподнялась на руках и села, откинувшись на подушку за спиной. Взглянула на мать и спросила. «Что произошло?» Взгляд княгини Тумановой потемнел. «Что произошло, ты спрашиваешь? Боже, мы тут жили в теплоте и уюте, пока ты, глупая девчонка, прозябала на этом проклятом севере!» В порыве чувств матушка прошлась по комнате от кровати до окна и обратно. Затем встала, взирая на меня, словно конвоир. Она всегда отличалась стойкостью характера при всей ее кажущейся любезности и мягкости. Но меня-то, ее дочь, не обмануть. В княгине был стержень и сила воли. Как я оказалась здесь? Воспользовавшись заминкой у матери, решилась на вопрос. Боги, мы вовремя успели. И все спасибо Марку, если бы не он. Княгиня покачала головой. Несколько дней назад мы получили письмо. Его принес нам Лакей Вознесенских. Марк прислал им письмо, в которое вложил послание для нас. «Где рассказал, какие ужасы творятся на вашей так называемой практике?» Я сглотнула, ощутив дурноту. «Марк, ну конечно же! Кто, как не он, мог поступить так гадко? А ведь этого стоило ожидать. Он предупреждал меня, что не отступится». Петруша тут же поспешил к царю, попросил разрешения отправиться в крепость Серебряную, чтобы навестить тебя и проверить, правдивы ли слова Вознесенского. И да, я была полностью на его стороне. Да и как могло быть иначе? Матушка всплеснула руками и подошла ко мне, присев на край кровати. Затем бережно взяла мою руку в свои и поднесла к губам. «Бедная моя девочка! Сколько ужасов тебе пришлось пережить!» Я на миг прикрыла глаза. Мама сказала, «Несколько дней? Это что, получается, я тут лежу уже давно?» Решив пока повременить с вопросами, дождалась, когда матушка заговорит снова. Ждать пришлось недолго. Княгиня Туманова и сама спешила выплеснуть свои эмоции и переживания, продолжив. «Ты же знаешь, положение нашего рода таково, что наш государь пошел ему навстречу. Уже спустя несколько часов был открыт портал, и твой отец в сопровождении нескольких опричников поспешил на север. Дальше я знаю только с его слов. Петруша рассказал, какой там холод и ужас. Рассказал и то, что, когда прибыл в крепость, нашел тебя лежащий без сознания в лазарете. Можешь представить весь тот ужас, который мы пережили?» Матушка посмотрела на меня, а я моргнула и спросила. «А капитан Джурич, командующий Воронцов, что с ними?» Мама пожала плечами. «Не знаю никого с такими именами. Да мне и дела нет до того, что там происходит с этими людьми. Главное, что ты теперь дома и в безопасности. Твой отец, да продлят боги его жизнь, уже обо всем договорился. Вас с Марком перевели назад, в столицу. И никто даже возразить не посмел. Так что, доченька, ты теперь в безопасности, дома, с нами. Отец уже договорился о том, что ты будешь заканчивать практику в одном из лучших салонов красоты в нашем городе, там... «Мама!» – простонала я и закрыла глаза. Княгиня тут же вскочила на ноги и было схватила в руки колокольчик, но я уже смотрела на нее. «Не надо, матушка!» «Тебе разве не сделалось дурно?» – взволнованно проговорила она. «Я не успела ответить. В комнату вошел отец». Он не постучал, просто вошел, стремительный и уверенный. Я взглянула на него и вдруг поняла, до какой степени люблю своих родных. Но еще поняла, что люблю Егорона. А Марк внутри все скрутило от негодования. Кажется, он просто меня использовал. Снова. На этот раз, чтобы вернуться в столицу. Не сомневаюсь, что скоро можно ожидать гостей, которые приедут проведать бедную княжну. И эти гости будут Марк и его родители. Что он там говорил о нас? Что не отступится? Ну, пусть попробует. Я уже не та глупая Александра, которая последовала за ним на край света. Спасибо, жизнь показала, кто есть кто, и все расставила по своим местам. Теперь я точно знаю, чего хочу и кого хочу. Саша!» Отец опустился на одно колено и завладел моей рукой. Глядел он не так взволнованно, как матушка, но в глубине его взора пряталась тревога, а еще любовь ко мне, единственной дочери. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» – спросил отец и тут же добавил. «Я распорядился послать за целителем. Он несколько дней не отходил от твоей кровати, восстанавливал твою силу. Сказал, что еще немного, и ты бы перегорела». Тут отец поднялся на ноги и жестко сказал. «Поверить не могу, что с практикантами поступают подобным образом. Я уже в курсе того, что произошло в крепости». «Отец, что с командующим Воронцовым и с капитаном Джуричем?» – спросила я быстро. Сейчас в первую очередь меня волновало только это. «Надеюсь, первого отстранят от занимаемой должности. Я уже побеспокоился. А вот, капитан, как ты говоришь?» «Джурич», — повторила я, чувствуя, как сердце замерло. «Горан Джурич!» а -а -а -а -а -а -а протянул отец и погладил подбородок. «Это не тот ли джарганец, которого я застал у твоей постели в лазарете?» Произнес он и так внимательно посмотрел на меня, что я едва не залилась краской. Отец может догадаться. Впрочем, я и сама ему об этом расскажу. Но главную новость для себя я уже поняла. И Воронцов, и Горан живы. Это самое главное. Сердцу сразу сделалось легче. Я даже улыбнулась, что не укрылась от внимания князя. Он прищурил глаза и произнес. «Кстати, я тут поговорил с Вознесенским. Марк осознал то, что был неправ. Он сказал, что принесет тебе свои извинения официально». «И что все еще надеется, что ты простишь его и снова согласишься принять его руку и сердце?» «Нет!» – вырвалось прежде, чем я успела что-то подумать. Матушка сдавленно охнула, а отец застыл, рассматривая меня так, будто впервые видел. «Нет?» – спросил он. «Нет, нет и еще раз нет!» – произнесла уже решительно. «Милая, да у тебя не иначе, как горячка началась!» Матушка прижала ладони к щекам. «Срочно надо позвать лекаря!» «Это не горячка!» — я вздохнула. «Мой разум чист, как никогда. Но хочу вам сразу сказать, что за Марка я не выйду. Никогда!» — закончила твердо. «Но как? Если бы не он, ты бы до сих пор оставалась там, на этом севере, больная и беспомощная!» Матушка не могла поверить и принять мои слова. Она смотрела на меня так, как смотрят на тех, кто не в состоянии что-то понимать. Но знала бы она, насколько я уверена в своих словах. И в решении. Если бы не Марк, дорогая, наша Сашенька и не оказалась бы на севере, проговорил вдруг отец, и меня немного удивила его защита. Появилось ощущение, что он проверяет меня на прочность, но так ли это? Боги, да хватит уже вспоминать то, что было. Главное, дети снова дома, в безопасности. Саша у нас добрая, она ведь простит Марка, не так ли? Мама взглянула мне в глаза, но, кажется, не поняла ответный взгляд, потому что продолжила: «Олекса, Вознесенский – отличная партия. Пусть они не так состоятельны, как мы!» Отец покосился на супругу, и мама, к моему удивлению, замолчала. «Саше нужен покой», – сказал отец. «Пусть поспит. Надо распорядиться, чтобы ей принесли бульон и воду. Целитель, конечно, поддерживал в ней силы, но магия – это одно, а настоящая еда совсем другое. Ее ничто не заменит». Мама кивнула и потянулась за колокольчиком, чтобы вызвать слугу. Я же посмотрела в глаза отцу, но он лишь улыбнулся и произнес. «Твои друзья передают тебе привет. Утром пришли письма от некой госпожи по фамилии Золотова и господина Назарова. Я велю принести их тебе вечером. Сейчас отдыхай». «Отец!» Я подалась вперед. Он вопросительно изогнул бровь. «Надерлат, знаешь ли ты, удалось ли нам уничтожить его?» «Не знаю, что это такое или кто это такой». Но командующий крепостью просил передать тебе огромное спасибо за то, что спасла их. Просто ответил папа и добавил. Спи. Это для тебя сейчас самое необходимое. Выпьешь бульон и ложись. А там, как будут силы, поговорим. Хорошо, ответила слабо и сползла с подушки, приняв лежачее положение. Отец был прав. Я оказалась еще слишком слаба и уснула до того, как принесли обещанный бульон и до того, как прибыл лекарь. Еще несколько дней я восстанавливалась Не думала, что это продлится так долго Но царский целитель объяснил все доходчиво и просто Маги, побывавшие на грани полного истощения сил Намного дольше возвращаются к жизни А уж о том, чтобы лечить кого-то, пока не было и речи Мне категорически было запрещено использовать силу Да я и сама чувствовала себя какой-то пустой Из писем, которые прислали Катя и Игнат, я узнала мало. Понятным было только то, что выжили все, за исключением Адхара Веронича. О произошедшем не распространялись, и если бы не приезд отца в крепость, полагаю, эта страшная история не вышла бы за пределы форта. Катя писала о том, как меня не хватает в крепости. А еще писала о том, что все они, весь курс целителей, и все те, кто знал меня, даже мельком, ждут, что я вернусь. Игнат писал о том, чтобы я даже не надеялась отлежаться. В своей шутливой манере он пытался высказать то, что не решился написать на бумаге. Но я смогла прочитать его эмоции между строк и поняла, что там, на севере, у меня появились первые и самые настоящие друзья. А еще был Горан. Дня не прошло, чтобы я не думала о нем, не вспоминала. Я знала, что скоро наступит день, когда мне придется поговорить с родителями и все им объяснить. Но сердце желало чего-то большего. «Наверное, это глупо, но я так надеялась, что Джурич придёт за мной». Да, всё это было пустыми романтическими мыслями, и я старательно гнала их прочь, так как понимала, как сильно сейчас нужен горец в крепости. Но сердце ждало, ждало и надеялось, и дождалось, вот только совсем не того, кого я хотела. «К нам вечером к ужину приедут вознесенские», произнесла мама в то утро, когда я впервые спустилась к завтраку, и впервые чувствовала себя полностью восстановившейся и прежней. «Зачем?» – спросила, разрезая на кусочки омлет и отчего-то вспоминая простую еду, которую ела в крепости. «Мне кажется, или я и теперь предпочла бы кашу и компанию целителей, сидевших рядом со мной за длинным общим столом этой вычурной трапези. Боги, я, кажется, успела отвыкнуть от прежней жизни. И это всего за какие-то неполные два месяца». «Как это зачем?» Матушка удивлённо посмотрела на меня. «Вам давно пора поговорить с Марком». «Не вижу смысла. Мы более не помолвлены, и я не намерена что-то менять». Высказалась чуть резче, чем собиралась. Но матушку так просто было не сломить. Она лишь загадочно улыбнулась и сказала. «Дай молодому князю шанс. Все мы делаем ошибки. Но главное суметь в них признаться и попросить прощения». Отец, сидевший во главе стола, перелистнул страницу газеты и поднял взгляд, устремив его сначала на меня, затем на супругу. Матушка же посетовала Алёше, что он снова положил локти на стол, что просто неприемлемо для будущего князя. — Лёша, сиди прямо! И руки! — она нахмурилась. — Руки не должны касаться локтями стола. Это просто ужас, как ты забывчив. И чему только тебя учит твоя гувернантка? Где манеры? Где осанка? Алёша послушно сменил позу и закатил глаза, вызвав у меня невольную улыбку. «Газеты сегодня пестрят новостями», – между тем проговорил отец. Джарганский царь прибыл в столицу». «Стефан?» – воскликнула я, забыв о манерах, и тут же получила возмущённый взгляд мамы и понимающий от брата Алексея. «Ах да, ты же его наверняка видела. Он останавливался в крепости во время своего путешествия в Атрон», – кивнул отец. Да, Миловицкий прибыл во дворец, и газеты рассказывают, как его и Северную Свиту с почестями приняли в Большом Тронном Зале. Здесь даже есть магический оттиск. Князь Туманов принялся внимательно рассматривать изображение, а я подумала о том, когда рассказать родным то, что решила сделать. А решила я всего-навсего вернуться назад, на север. Но не могла я представить себе работу в столичном салоне красоты. Как я стану лечить морщины и мигрени у благородных господ, если занималась более важными делами. Нет, это теперь не для меня. И да, размеренная жизнь тоже теперь раздражает. Неужели я смогла измениться так быстро? Я потупила взгляд и посмотрела в тарелку. Затем принялась есть, решив, что вечером, как только уедут Вознесенские, встречи с которыми, увы, не избежать, я поговорю с родителями. Матушка, наверное, не поймет, но отец... Я очень надеялась, что в его лице увижу, если не поддержку, то просто понимание. Время до вечера и до обещанного ужина пролетело незаметно, как обычно пролетает, когда чего-то очень не ждешь. Стол в большой гостиной был накрыт, и едва слуги увидели в окно приближающийся экипаж, как тут же поспешили к двери. Родители тоже вышли встречать гостей вышла и я став за их спинами и испытывая ощущение повторения пройденного вот точно так же менее двух месяцев назад я ждала приезда марка, а сегодня отчаянно желала чтобы встреча не состоялась. гости вошли торжественно впереди выступала чита вознесенских марк следовал за спинами родителей мы раскланялись обменявшись привычными и ничего не значащими любезностями. А затем княгиня Вознесенская выразила восторг от нашего общего ужина. «Как прелестно, что мы снова вместе!» – проговорила она, широко улыбаясь. Ее муж стоял рядом, а я старательно избегала взгляда Марка, ощущая внутри раздражение к его особе. Но успела заметить, что он был одет в новый камзол, а его густые волосы уложены на голове в салоне для мужчин. Вид у княжича был настолько холеный и довольный, что мне стало тошно, хотя я всеми силами старалась Этого не показать. Ах, Сашенька! Мария Федосеевна подошла ко мне, продолжая мило улыбаться. Как мы рады, что вы снова здоровы! Ах, если бы вы знали, княжна, как переживал за вас Марк, как места себе не находил. Так почему же не нашел времени, чтобы навестить меня? спросила я немного резче, чем собиралась. Взгляд Вознесенской помрачнел. Она на миг поджала губы, а я мысленно отругала себя за неподобающее поведение. Не так меня воспитывали родители. Да, по сути, я сейчас поступила некрасиво, сорвав обиду на матери Марка. Воспитанные девушки так не поступают. Они всегда помнят о приличиях. Чтобы хоть как-то смягчить свою резкость, я вернула Вознесенскую улыбку, и Мария Федосеевна ее приняла. Только в глазах женщины промелькнуло недовольство, прикрытое напускной любезностью. — Княжна Александра! Марк подошел ближе и предложил мне свою руку. Опустив взгляд, я заметила, что кожа на его ладони и пальцах стала ухоженной и мягкой. Кажется, княжич успел избавиться от мозолей, заработанных на практике в крепости, когда каждый день тренировался с оружием в руках. А еще вспомнила другие руки – сильные, шершавые и надежные. Руки, которых хотелось касаться до бесконечности, за которые хотелось держаться всю жизнь. «Вы позволите проводить вас к столу?» – спросил Марк, сверкая глазами. Вид у него был сияющий и довольный. Кажется, хоть кто-то из нас радовался возвращению в столицу. Хотелось отказать и отказать резко, но я вовремя опомнилась и напомнила себе о манерах. А потому лишь кивнула и вложила свои пальцы в холеную руку княжича, убедившись, что он не без помощи целителей, убрал все мозоли, вернув ладоням прежнюю ухоженность. Вдохновленные нашим примером, родители разбились на пары, и так мы проследовали в зал. Отец вел под руку Марию Федосеевну, а матушка плыла рядом со старшим Вознесенским и занимала его пустой беседой о погоде. В обеденном зале все уже было готово к трапезе. Марк подвел меня к столу, собственноручно отодвинул для меня стул, а затем занял место рядом. Слуги подали закуски и разлили вино. Затем отец начал беседу, заговорив о теме, которая волновала и интересовала всех в столице, а именно о прибытии джарганского царя и его свиты. «Он приехал, чтобы подписать мирный договор», заявил Вознесенский старший. «Скорее продлить его. Данный договор был подписан 10 лет назад», пояснил мой отец. «Надо же, джарганцы», произнесла княгиня Мария. «Они представляются мне диким народом. Да и что взять с тех, кто живет на севере в домах из снега и одевается в шкуры?» Она рассмеялась, а мой отец, покосившись на Марка, спросил, «Вы ведь тоже были там, на севере, и что можете рассказать о народе Джаргана?» Он вопросительно изогнул бровь, а Марк, подобравшись, лениво откинулся на спинку высокого стула и ответил, «Дикари, как и сказала моя мать, все, чем они сильны, это драконы». «Это неправда». Я не смогла удержаться от негодования. Джарганцы сильные люди, Мы не выжили бы в подобных условиях. Там вечный снег, вечный холод. Конечно же, они мастерят одежду из теплых шкур. Наша шелка и атлас там выглядели бы нелепо и смешно. Марк повернулся ко мне и нахмурился. Ему не понравилось то, как я защищала чужой народ. «Сашенька, милая!» Княгиня Вознесенская улыбнулась и тихо заметила. «Не стоит оспаривать мнение мужчины, который скоро станет твоим супругом. Вы должны поддерживать друг друга, и если вы не согласны с чем-то, что сказал мой сын, то поправлять его или обсуждать тему стоит лишь наедине, без посторонних слушателей. У меня от такой наглости даже рот открылся. — Что? — спросила я. — Супруги? Я и Марк? Внутри зародился смех, и тут я не выдержала, выпустила непрошенное веселье на волю, позабыв о манерах. Матушка было велела мне помнить о достоинстве нашего рода, но смех не желал утихать. «Боже, ну что вы стоите?» Поднявшись из-за стола, Елена Петровна подозвала ближе одного из ошеломленных лакеев. «Несите скорее воды, укнижный приступ, истерика, что уж не мудрено после того, что ей довелось пережить». «Ах, я вытерла слезы, пустое, мама, и это была не истерика, это искренний смех, никакой свадьбы не будет». «Если мы собрались здесь только для этой цели, хочу вам сразу объяснить. Я ни за что на свете не стану женой Марка Вознесенского». «Саша!» – ахнула Мария Федосеевна. «Александра!» – эхом повторила за ней моя мама. И только мужчины за столом остались безмолвны. Марк крепко сжал в руке салфетку, и его отец, кажется, побледнел, а мой собственный батюшка отчего-то лишь усмехнулся и не сказал ни слова. Ни хорошего, ни плохого. «Боюсь, я сегодня нарушила все правила, какие только могла, а потому не вижу смысла и дальше находиться здесь и изображать то, чего не чувствую», — сказала я, и, поднявшись, вышла из-за стола. Затем сделала прощальный поклон и под молчаливыми взорами гостей, даже понимая, насколько грубо поступаю, направилась прочь из зала. «Это все север ее так испортил», — сказала матушка Марка. «Мы уходим». Мы не потерпим пренебрежения к нашему сыну. Подумать только, а ведь это он спас ее из крепости и написал нам. И вот она, черная неблагодарность. Мария Федосеевна говорила еще и еще, а я уже не слушала. Шла легкой походкой к себе в комнату. С плеч словно камень свалился, и телу сделалось так легко, что казалось, еще миг я воспарю вверх и полечу, будто птица. Уже позже, сидя в своей комнате на широком подоконнике и вывернув вперед тюль, чтобы спрятаться за ней, я увидела, как семейство Вознесенских покидает наш дом. Марк забрался в экипаж последним, и, ступив на ступеньку, он обернулся, поднял голову и посмотрел в мое окно. Я улыбнулась ему в ответ, жалея о том, что княжич не увидит ни меня, ни моего лица, поскольку между нами был плотный тюль, а в комнате царил мрак, тьма, которую я теперь так любила. «И что это было?» – спрашивается. Отец говорил спокойно, а я стояла на вытяжку и пыталась разглядеть эмоции в его взоре. Отчего-то казалось, будто он совсем не злится за то, что я устроила вчера за ужином. А вот матушка, в отличие от отца, была в ярости. Она сидела в широком кресле в нашей любимой гостиной и так пристально смотрела на меня, что хотелось закрыть глаза, лишь бы не видеть этого взора, полного негодования и непонимания. «Отец, я хотела поблагодарить тебя за то, что проявил заботу обо мне, за то, что помог, когда решил, будто мне грозит опасность. Но хочу сообщить и тебе, и матушке, что сегодня намереваюсь отправиться в академию, чтобы попросить вернуть меня назад, на север», — сказала и замерла, ожидая всплеска возражений. Отец молчал и продолжал смотреть, а вот матушка будто дара речи лишилась, увы, правда, ненадолго. «Александра, да ты с ума сошла!» Наконец сказала она. «Отец приложил столько усилий! Он добился того, чтобы тебе дали новое отличное назначение, а ты... Нет!» Мама вздохнула. «Ты определенно лишилась разума!» «Вернуться на этот проклятый север, в эту, страшно сказать, глубокую дыру!» «Может быть, я, напротив, обрела разум?» — спросила, взглянув на мать. Она открыла рот и закрыла его, став похожей на рыбу, вытащенную из воды на берег. «Отец, а что скажешь ты?» — повернулась к князю Туманову. «А что я могу сказать, если ты уже все решила для себя?» — спросил он. «Но...» — это была мама. «Ты уже взрослая девушка и совершеннолетняя. Я не могу и не хочу принуждать тебя делать то, чего ты делать не желаешь», — сказал папа. У меня даже глаза защипало от его слов. «Как это не можешь заставить?» Мама не сдавалась. «После поговорим», — ответил князь Туманов жене, а когда я уже было бросилась к нему, чтобы обнять и поблагодарить, в дверь постучали. Вошедший лакей сообщила о приходе гостя. «Изволь впустить!» – распорядился отец. «Кто это еще?» – ахнула матушка, явно не желавшая сегодня принимать никого в доме. «Это не к нам!» – отец поднялся на ноги и шагнул к супруге, предложив ей руку. «Пойдемте, душа моя! Наша дочь примет гостя, а мы присоединимся к ним спустя несколько минут. Думаю, ей понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя». Он странно поглядел на меня, затем почти потащил за собой удивленную матушку. Я же проследила взглядом, как они покидают гостиную, и замерла, когда дверь за родителями закрылась. Сердце пропустило удар, а затем застучало с удвоенной силой, и я прижала к груди ладонь, чувствуя, как оно бьется, будто спеша вырваться из своей клетки. Миг, еще миг, и в дверь постучали, тихо так, но уверенно. Я отчего-то колебалась, прежде чем произнести. «Войдите!» И голос странным образом охрип, выдавая скрытое волнение. Дверь отворилась без скрипа, длинная тень упала через порог, и я опустила на нее взгляд от чего-то не в силах поднять голову и посмотреть на того, кто шагнул в комнату. Я видела тень, и эта тень вдруг дрогнула и поднялась, зажив своей жизнью. Она принялась расти и расползаться темным маревом, заполняя комнату ночным мраком. Ещё секунда, две, и до того, как я решилась поднять взгляд, оказалось, что стою, окружённая тьмой, и лишь звук шагов говорит о том, что рядом кто-то есть. Вот они стихли, и моё сердце перестало биться. Я выдохнула, подняла руку и протянула вперёд, выпуская свет. Слабое мерцание разрезало густую тьму, и я увидела его. Ты, только и смогла произнести хотя знала, что это горон, еще когда увидела его тень. Нет, даже раньше, когда услышала стук в дверь. Узнала сердцем, почувствовала своей любовью, которая сконцентрировалась на кончиках пальцев, коснувшихся гладко выбритого лица мужчины. Он улыбнулся так, как мог улыбаться только он один, и шагнул ко мне, сокращая расстояние между нами до жадного неприличия. «Но как?» – только и смогла спросить. Он посмотрел в ответ, взгляд был полным радости и тепла. Внутри шевельнулось что-то ласковое, ответное. По телу, под кожей потекла жидкая лава, и я закрыла глаза, когда он вместо ответа прижал меня к себе, обхватив сильными руками, и накрыл рот, сминая поцелуем. Мы целовались долго, жадно. Тьма прятала нас в своих ласковых объятиях, а я отвечала на безумие джарганца зарывшись пальцами в его густые чёрные волосы. Он был всё тот же, но незаметно как-то изменился, выглядел иначе, будто тоже сбросил с плеч, добившую тяжесть. А когда воздуха перестало хватать, и мы с трудом, но оторвались друг от друга, он привлёк меня к своей груди, и тьма вокруг нас стала отступать, прятаться. «Саша, моя Саша», — проговорил горец, в то время как его рука, ласково гладила мои волосы. «Ты не сказал мне, как оказался здесь!» Я все же распрямила спину, ускользнув от ласкающей руки и посмотрела мужчине в глаза. «Я прибыл со Стефаном», ответил Джурич. «Прибыл за тобой. Мы все ждем тебя в крепости. Дельмар, Золотова, Назаров и Воронцов. А еще многие и многие другие. Ты нам нужна, если только захочешь вернуться на север. Со мной. И посмотрел так, что сердце дрогнуло. В этом темном взоре было столько надежды, столько любви. Я могла бы сказать ему тысячу раз о том, что уже планировала вернуться сама, но передумала, лишь улыбнулась, радостно кивнув. «Но мой отец?» — спросила осторожно. «Мы поговорили с ним в крепости, когда он прибыл. Я рассказал все о себе, о тебе, о нас», — ответил горн И он сказал, что должен во всем разобраться, что ты должна будешь сделать выбор. Сама. К слову, он успел пообщаться кое с кем из наших общих знакомых в крепости. И да, предугадывая мой вопрос, проговорил капитан. Я знал, что вчера у вас были Вознесенские. Видят боги, как я боялся, что ты захочешь остаться здесь, с этим. Он усмехнулся. С бывшим женихом в столице. Я вчера готов был бежать сюда, к тебе. Но Стефан меня переубедил. Попросил подождать, дать тебе время выбрать. «Стефан?» Уточнила тихо. «Так вы больше не враги?» «Мы ими никогда, по сути, и не были. А теперь, когда мы с тобой спасли его жизнь, царь Джаргана очень благодарен нам». «И?» Протянула я. «И я бы хотел, чтобы ты, Александра Туманова, стала моей женой». Он пристально посмотрел мне в глаза. «А я?» Встретила его взгляд и кивнула. «Но я простой капитан», — добавил он еле слышно. «Мне всё равно, кто ты. Главное, что я люблю тебя». Ответила честно, и Горан снова склонился ко мне, чтобы поцеловать. На этот раз легко, но многообещающе. Ещё миг спустя в дверь тактично постучали и вошли родители. Отцу хватило одного лишь взгляда на нас с Джуричем, чтобы всё понять. А матушка лишь удивленно посмотрела на незнакомого красивого мужчину, одетого в цвета джарганского царя, темный мундир с золотыми драконами. Тумановы стояли на ступенях перед домом, провожая взглядами дочь. Она забралась в экипаж и напоследок, оглянувшись, взмахнула рукой, прощаясь. Всадник на тонконогом жеребце, одетый в мундир, расшитый золотом, поклонился князю и княгине, а затем экипаж тронулся с места и направился прямиком к воротам, а уже потом выкатил на улицу. Еще миг, и карета исчезла за углом, а Елена Петровна со вздохом произнесла. — И почему ты только дал согласие, Петруша? Он же джарганец, да еще и какой-то обычный капитан в крепости. Я не понимаю. Нет, я категорически не желаю понимать. «Ладно, Алекса, любовь, как говорят, зла, а этот Джурич, что греха таить, красивый мужчина. Она вполне могла влюбиться, увлечься, но замуж. Наш род происходит от царского. Что скажет государь, когда узнает, за кого мы отдали свою девочку?» «Ну, еще не отдали, они пока помолвлены», – проговорил в ответ Петр Алексеевич Туманов. А царь уже дал свое величайшее позволение. «Быть такого не может» ахнула Елена Петровна. «Почему нет? Этот, как ты выразилась, капитан, Джарганский царевич, моя милая. Чем не партия для нашей девочки?» «Что?» Княгиня развернулась к супругу и посмотрела ему в глаза, будто проверяя, не шутит ли он. «Да, истинный царевич, брат царя Стефана Миловицкого, и я узнал это от самого государя. Так что мы ничем не посрамим наш род, дорогая». Туманова ахнула, и улыбнулась. Теперь она явно одобрила выбор дочери, и только Петр Алексеевич знал, что его Александра полюбила своего горца не за титул и не за деньги. Она следует зову своего сердца, чего он ей всегда и желал. Его Саша выйдет за капитана, которого и полюбила в далекой северной стране. Там, где царит вечный холод, который, впрочем, не преграда для горячих и любящих сердец.